В такие времена, когда отнюдь не каждый осмеливается отвечать за себя, я не могу отвечать за других. Я ушел из моих покоев в семь часов вечера, а в десять мой брат Карл увел меня с собой, и всю ночь я провел с ним. Я не мог одновременно быть с Его Величеством и знать, что происходит у меня в покоях. «Это правда», — отвечала Екатерина, — «но правда и то, что кто-то из ваших людей убил двух стражников Его Величества и ранил Де Марвеля». «Кто-то из моих людей?» — переспросил Генрих. «Кто же это? Назовите его!» «Все обвиняют Деламоля. Деламоль вовсе не мой человек. Он состоит на службе у герцога Лансонского, которому рекомендовала его ваша дочь». «Но, может быть, у тебя все-таки был Ламоль?» — Анрио спросил Карл. «Почему же я знаю, государь? Я не скажу ни да, ни нет». «Да Ламоль — человек очень милый услужливый, всецело преданный королеве Наварской. Он частенько приходит ко мне с поручениями то от Маргариты, которой он признателен за рекомендацию герцогу Лансонскому, то с поручением от самого герцога. Я не могу утверждать, что это был не Ламоль». «Это был он», — сказала Екатерина. «Его узнали по вишневому плащу». «А разве у Ламоля есть вишневый плащ?» — спросил Генрих. «Да». А у того человека, который так лихо расправился с двумя моими стражниками с Марвелем, тоже был вишневый плащ, перебил короля Генрих. Совершенно верно, подтвердил Карл. Ничего не могу сказать, ответил Биарниц. Но мне кажется, что если у меня в покоях был не я, а, как вы утверждаете, Ламоль, то следовало бы вызвать не меня, а Ламоля и допросить его. «Однако, Ваше Величество, — продолжал Генрих, — я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. На какое? Если бы я, видя приказ, подписанный королем, вместо того, чтобы подчиниться ему, оказал бы сопротивление, я был бы виновен и заслужил бы любое наказание. Но ведь это был не я, а какой-то незнакомец, которого приказ ни в малой мере не касался. Его хотели арестовать незаконно, Он стал защищаться. Быть может, защищался он чересчур усердно, но он был в своем праве. «Однако», — пробормотала Екатерина, — «приказ требовал арестовать именно меня», — спросил Генрих. «Да», — ответила Екатерина, — «и государь подписал его собственноручно». «Означилось ли в приказе, в случае, если меня не будет арестовать всякого, кто окажется на моем месте?» — Нет, — ответила Екатерина. — В таком случае, — продолжал Генрих, — до тех пор, пока не будет доказано, что я заговорщик, а человек, находившийся у меня в комнате, мой сообщник, этот человек невиновен. С этими словами он повернулся к Карлу IX. — Государь, я никуда не выйду из Лувра, — обратился к нему Генрих. — Я даже готов по одному слову Вашего Величества отправиться в любую государственную тюрьму. в какую вам будет угодно меня направить. Но пока не будет доказано противного, я имею право назвать себя, и я себя называю самоверным слугой, верно подданным и братом вашего величества». И тут Генрих с таким достоинством, какого в нем доселе не замечали, поклонился Карлу и удалился. «Браво, Анрио!» — сказал Карл, когда король Наварский вышел. «Браво! За то, что он вас высек?» — заметила Екатерина. «А почему вы мне не аплодировать? Разве я не говорю «браво», когда мы с ним фиктуем, и он наносит мне удары? Матушка, вы напрасно так пренебрежительно относитесь к этому молодцу!» «Сын мой!» — ответила Екатерина. «Я не пренебрежительно отношусь к нему. Я его боюсь!» «И это напрасно, матушка! Анреум не друг!» И, как он справедливо заметил, если бы он составлял против меня заговор, он дал бы кабану сделать свое дело. — Да, чтобы его личный враг, герцог Анжуйский, стал французским королем? — спросила Екатерина. — Матушка, не все ли равно, по какой причине Анрио спас мне жизнь? Он спас меня, вот что самое важное. И смерть всем чертям я не позволю огорчать его. Что же касается Ламуля... то я сам поговорю о нем с герцогом Алансонским, у которого он служит. Этими словами Карл IX предлагал матери удалиться. Она вышла, пытаясь придать определенную форму своим смутным подозрениям. Ламуль из-за своей незначительности был непригоден для ее целей. У себя Екатерина застала Маргариту. Та ждала ее. — А, это вы, дочь моя, — сказала она, — я посылала за вами вчера вечером. «Я знаю, но меня не было дома. А утром? Утром я пришла сказать вашему величеству, что вы собираетесь совершить величайшую несправедливость». «Какую? Вы собираетесь арестовать графа Даламоля?» «Вы ошибаетесь, дочь моя. Я никого не арестовываю. Приказ об аресте отдает король, а не я». «Не будем играть словами, когда речь идет о таком серьезном деле. Ламоля арестуют ведь так?» «Весьма вероятно. По обвинению в том, что сегодня ночью он находился в спальне короля Наварского, убил двух страшников и ранил Марвеля?» «Да, его обвиняют в этом преступлении». «Его обвиняют в этом несправедливо», — сказала Маргарита. «Доламоль не виновен». «Доламоль не воскликнула Екатерина, подскочив от радости поняв, что разговор с Маргаритой прольет свет на эти события. «Да не виновен», — повторила Маргарита, — «и не может быть виновен, потому что он был не у короля». «А где же он был? У меня, Ваше Величество». «У вас?» «Да, у меня». За такое признание принцессы крови Екатерина должна была бы испепелить ее грозным взглядом. Но она только скрестила руки на поясе. «И если...» — после минутного молчания сказала Екатерина... «Если Деламоле арестуют и допросят, он скажет, где и с кем он был», — ответила Маргарита, хотя была твердо уверена в противном. «Если так, вы правы, дочь моя. Деламоля арестовать нельзя». Маргарита вздрогнула. Ей показалось, что в тоне, каким ее мать произнесла эти слова, заключался таинственный страшный смысл. Но ей нечего было сказать, ибо просьба ее была удовлетворена. «Но если у короля был недоламоль», — сказала Екатерина, — «значит, там был кто-то другой?» Маргарита промолчала. «Вы не знаете, кто то другой, дочь моя?» — спросила Екатерина. «Нет, матушка», — не очень уверенно ответила Маргарита. «Ну не будьте же откровенны только наполовину. Повторяю, Ваше Величество, я его не знаю». Невольно бледнее стояла на своем Маргарита. «Хорошо, хорошо», — с равнодушным видом сказала Екатерина. «Мы это узнаем. Идите, дочь моя, и будьте покойны. Ваша мать стоит на страже вашей чести». Маргарита вышла.